31. Когда мы явились в училище, там был уже новый директор. Он был краснощекий, с багровыми жилками, низенький, с пузом, без шеи. Лицо его было пристроено так, что всегда было несколько поднято вверх и казалось положенным на небольшой аналой. Он завел у нас трубный оркестр и велел нам носить вместо курта крубахи. Он сделал в училищной церкви ступеньки к иконам, он выписал кафедру и в гимнастическом зале сказал с нее речь. Мы узнали из нее, между прочим, о пользе экскурсий. Они, оказалось, прекрасно дополняют собой обучение в школе. Прошло два-три дня, и в субботу Иван Моисеевич явился к нам перед уроками и объявил нам, что вечером мы отправляемся в Ригу. Не выспавшиеся мы туда прибыли утром и, выгрузясь, побежали в какую-то школу пить чай. У вокзала мы остановились и подивились на Фурмана в шляпах и в узких ливреях с пелеринами и галунами. Их лошади были запряжены без дуги. Пробегали трамваи, деревья и улицы были только что политы. Город был очень красив и как будто знаком мне. Возможно... Он похож был на тот город Эн, куда мне так хотелось поехать, когда я был маленький. «Прежде всего мы побывали в соборе, потом в главной кирхе. Зозагдер апостоль» – с балкончика проповедовал пастор и жестикулировал Паулюс. Примечание. Так говорит апостол Павел, немецкий. «Здесь к нам подошел Фридрих Орлов. Он был одет в штатское». В левой руке он держал котелок и перчатки. Все были растроганы. Он пожимал наши руки, сиял и ходил с нами всюду, куда нас водили. Он с нами осматривал туфельку Анны Иоанновны в клубе, канал с лебедями, поехал на взморье, купался. Неужели восхищался он нами? Действительно, вы изучили уже почти весь курс наук». Обнявшись, я с ним вспомнил, как мы разговаривали про Подольскую улицу, про мужиков. Эта встреча, похожа была на какое-то приключение из книг. Я рад был. На взморье, очутясь без штанов и без курток в воде, все вдруг стали другими, чем были в училище. С этого дня я иначе стал думать о них. После Риги мы ездили в Полоцк. Опять мы не спали всю ночь, так как поезд туда отходил на рассвете. Из окон вагона я в первый раз в жизни увидел осенний коричневый лиственный лес. Я припомнил две строчки из Пушкина. Сонных нас повели в монастырь и кормили там постным. Потом нам пришлось поклониться мощам. И затем нам сказали, что каждый из нас может делать, что хочет до поезда. С учеником Тарашкевичем я отыскал возле станции кран, и мы долго под ним оттирая песком мыли губы. Они от мощей, нам казалось, распухли, и с них не смывался какой-то отвратительный вкус. После этого мы походили и набрели на тупик. Изнемогшие мы улеглись между рельсами. Сразу заснув, мы проснулись, когда начинало темнеть, мы вскочили и поколотили друг друга, чтобы подогреться и не заболеть ревматизмом. В вагоне я сел с Тарашкевичем рядом, и он рассказал мне, как жил у Хайновского. Он нанялся к нему летом, когда мне пришлось отказаться от этого. Он мне сказал, что Хайновский любил присмотреть за учением, советовал, заставлял детей лежать к жижом. При этом он время от времени к ним подходил и давал им целовать свою ногу. Я рад был, что я не попал туда. По понедельникам... Первым уроком у нас было законоведение, и ему обучал нас отец Натали. Он был седенький, в штатском, в очках, с бородавкой на лбу и с бородкой, как у Петрункевича. Я, не отрываясь, смотрел на него. Мне казалось, что в чертах его я открываю черты Натали и Мадонны и Ступель. Наш директор любил все обставить торжественно, Как-то в гимнастическом зале устроены были подмостки. Над ними висела картина учителя чистописания и рисования Сеппа. На ней нарисовано было, как дочь Иаира воскресла. Наш новый оркестр играл, хор пел. Подымались один за другим на ступеньки ученики по пригожее, натренированные учителями словесности, и декламировали. «И в числе их на подмостке был выпущен я». Мне похлопали, мне пожал руку Карл Пхертхен и сказал «поздравляю». Меня поманила к себе заместительница председателя братства. Она сообщила мне, что сейчас же попросит директора, чтобы он ей судил меня для выступления в концерте, который будет дан в пользу братства в посту. Пейса Ахлейзер охлопнил меня. Ты поэт», — объявил он. Я начал с тех пор хорошо относиться к нему. Когда вечером я пошел походить, у меня, оказалась была уже слава. Девицы многозначительно жали мне руки. «Мы знаем уже», — говорили они. Среди них я увидел Лизу, примкнувшую к ним под шумок. «Я хотела бы с вами», — сказала она мне, — «немного поговорить фамильярно». Она похвалила мою неуступчивость в торге, который у меня состоялся полгода назад с ее матерью, Сразу заметно польстила она, что у вас есть свой форс. Обо мне услыхала в конце концов старая Рихтериха, приходящая немка. Она наняла меня к сыну. Он был моих лет, а и я скоро от него отказался. Он несколько раз говорил мне, что жалко, что Пушкин убит, и однажды подсунул мне пачку листков со стишками. Он сам сочинил их. Я снес их в училище И показал кое-кому, мы смеялись. Ершов подошел неожиданно и попросил их до вечера. Он обещал мне вернуть их за всеночной.